Новейшие исследования показали, что как по материалу, из которого состоят эти механические элементы, так и по их строению, и в особенности по распределению их в стеблях, они с изумительным совершенством приспособлены для своего отправления, то есть для сообщения частям растений необходимой прочности, упругости и прочего при возможной экономии строительного материала. Так, например, получился поразительный результат, что материал, из которого состоят эти волокна, в известном отношении почти не уступает железу, а расположены они по всем правилам инженерного искусства. Третья категория – сосуды. Служит главным образом для проведения соков. Посмотрим теперь, как распределяются в растении эти элементы – столь различные по своему строению и по отправлению. Собственно, клеточки образуют так называемую соединительную или основную ткань, то есть связь и основу всякого органа. Волокна же вместе с сосудами образуют пучки, которые проходят среди этой основной ткани. Всего лучше мы это видим в листьях. Середина листа – В промежутке между его двумя кожицами занята, как мы уже знаем, листовую мякотью, то есть основную тканью, а в ней проходят жилки или нервы. Это и будут пучки. Они или тянутся продольными рядами, или образуют сложные сплетения, целую сеть, о которой с первого взгляда на лист мы получаем только слабое понятие. Для того, чтобы убедиться, как нежна и тонка эта сеть, Стоит оставить листья несколько времени гнить в воде. Тогда без труда можно мягкую щеткою удалить обе кожицы и мякоть листа и получить отдельно эту сеть нервов, с которой не сравнится никакое кружево. Такой же обработке можно подвергнуть и другие части растений и составлять из них полупрозрачные, как бы воздушные букеты. Фантомы, как их называют англичане. Название нервов не совсем удачно выбрано, так как эти органы не имеют почти ничего общего с нервами животных. Если уже проводить подобную параллель, то скорее их можно сравнить одновременно со скелетом и сосудистой системой, так как они представляют и твердый остов листа, и систему каналов для передвижения питательных веществ. Я выразился, однако, с осторожностью, что они не имеют почти ничего общего с нервами животных, потому что высказывается, как мы увидим, мнение, что они представляют пути, по которым передается в растении раздражение. Если это мнение оправдается, то очевидно, мы должны будем признать в них некоторое, хотя бы отдаленное, сходство с нервами животного. Те же нервы или жилки, которые так явственны в листе, тянутся и в стебли, но там далеко не так резко выражены, не бросаются сами собой в глаза. Впрочем, различные растения представляют в этом отношении весьма различные строения. Опишем два наиболее общих случая. У одних, у класса однодольных, так называется потому, что у них одна семидоля. Растений, куда относятся, например, наши злаки, спаржа, а из древесных растений пальмы, эти пучки разбросаны в основной ткани. На поперечном сечении ясно видно, что пучок состоит из различных сосудов, спиральных, сетчатых, кольчатых и прочее, а также волокон, между тем, как окружающая ткань состоит из клеточек. Еще нагляднее можно обнаружить это строение стебля, однодольных, Если погрузить отрезок стебля с листьями на несколько времени в какую-нибудь окрашенную жидкость, например, раствор фуксина, тогда на поперечном разрезе перерезанные пучки выступят в виде красных пятен на бесцветном поле основной ткани. Совсем иное строение представит нам стебли хвойных и двудольных растений, то есть имеющих две семидоли. Куда относятся все наши древесные породы – дуб, липа, клен и прочее? Для того, чтобы разъяснить себе строение этих стеблей, необходимо вдаться в некоторые анатомические подробности, без которых дальнейшее изложение было бы непонятно. И ботаники, и неботаники отличают на срубе дерева три части – кору, древесину, представляющую ряд концентрических колец, и сердцевину – Но ботаники идут далее и усматривают здесь то же различие между основной тканью и сосудисто-волокнистыми пучками, какое мы видели так ясно выраженным в стебле однодольных растений. Постараемся выяснить это обстоятельство. В стебле однодольного мы видим преобладание основной ткани, пучки разбросаны в ней без порядка, и каждый пучок со всех сторон окружен ею. Но представим себе, что эти пучки будут расположены правильно, одним кольцом, и притом будут так сильно развиты, что между ними останутся только сравнительно узкие прослойки основной ткани. Таково действительно строение молодого однолетнего стебля какого-нибудь из наших древесных растений. Мы видим в нем основную ткань в середине кольца сосудистых пучков, Это сердцевина. Видим ее в форме узких, расходящихся лучами от сердцевины прослоек, в промежутке между пучками. Это так называемые сердцевинные лучи. Видим ее, наконец, снаружи этого кольца. Это так называемая первичная кора. Сочная, обыкновенно зеленая, состоящая из клеточек. Таким образом... На поперечном сечении каждый сосудистый пучок, заключенный между двумя сердцевинными лучами, имеет форму треугольника или клина, обращенного вершиной к центру. Эта клиновидная форма пучков сохраняется и в многолетнем стебле. Лучисто расходящиеся темные полоски представляют сердцевинные лучи, а более светлые клинья между ними Сосудистые пучки. Значит, в многолетнем древесном стволе пучки составляют преобладающую часть. Основная ткань представляется в промежутке между ними узкими, иногда едва заметными сердцевинными лучами. Отсюда понятно, что различие между пучками и основной тканью не так резко выступает, как у однодольных и обнаруживается только при микроскопическом исследовании. Главная часть стебля наших древесных пород состоит, следовательно, из сосудистых пучков. Но не в этом еще заключается их самая выдающаяся особенность. Они отличаются от однодольных растений, как, например, пальм, тем, что способны в течение всей своей жизни расти в толщину, на что последние не способны. Это зависит от следующего анатомического устройства. Как всякому известно, у всех наших древесных растений кора резко отделяется от древесины. Весной, когда растение переполнено соками, она даже легко отстает от последней. Не ботаники полагают, а в былое время полагали и ботаники, что между корой и древесиной есть перерыв наполненный в особенности весной густою жидкостью, из которой способны образовываться новые части растения. Точное микроскопическое исследование показало, что здесь никакого перерыва, однако, нет. Но что в этом месте стебля расположена кольцом ткань, очень нежная, очень сочная, способная постоянно образовывать новые клеточки, откуда ее и называют образовательную тканью или камбием. Это кольцо, как видно, пересекает поперек и сосудистые пучки, и сердцевинные лучи, и весь стебель делится им на две части – древесину, лежащую внутри кольца, и кору, лежащую кнаружи.